ВОССОЕДИНЕНИЕ МАЧЕХИ И ребенка. Приблизительно в то же время, когда Кельвину и Эмме подавали кофе, Берил Бленхейм и ее дочь Присциллу провожали к их столику в ресторане «Нобу» в Лондоне. На Берил были обращены все взгляды, и она просто плавилась от удовольствия. Даже оставшиеся на ее лице несколько морщин буквально визжали от самодовольства, пока она величественно вышагивала между столиками, убежденная в том, что здесь всем без исключения известно, кто она такая, и что именно о ней перешептываются остальные посетители. И неважно, что в основном этот шепот был злобным и завистливым, все равно перешептывались о ней, в то время как она не знала о них ничего. Ей было все равно, и, если честно, просто насрать, доживут они до вечера или нет. Присцилла тоже улыбалась. Это было более редкое зрелище. Обычно, оказываясь на людях с матерью, она дулась и строила недовольные гримасы, будучи не в состоянии забыть о том, что она в их паре куда менее знаменита. Ее известность была отражением славы ее матери. Если говорить о знаменитости, соединявшая их пуповина не была перерезана. Однако в этот вечер она пребывала в более радужном настроении. Возможно, сказался приезд в Британию где громкий провал ее альбома вызвал меньше толков, и поэтому она чувствовала себя здесь менее уязвимой. — Знаешь, мама, наверное, я скоро буду готова выпустить еще один альбом, — сказала она, приступая к Димсам. — Боже, пресцена твою мать! Ты ведь только что один выпустила. Куда спешить? — Я хочу выразить себя как артистка. — Разве ты не добилась этого, когда сделала себе эти огромные тички, к которым я так и не привыкла? — Нет, не совсем. Я думаю, первый альбом провалился, потому что... Я его выпустила просто, поскольку у меня была такая возможность. Типа, эй, я подросток и знаменитость, почему бы мне не выпустить альбом? Если ты понимаешь, о чем я. Я заключила для тебя охеренный контракт, милая. Мама, я не говорю о контракте. Я говорю об альбоме. Наверное, мне нужно заглянуть в себя и спросить, что я хочу спеть. И как я хочу это спеть, а не то, что, по моему мнению, хочет услышать от меня публика. Ну, дорогая, давай на чистоту. Публика вообще ничего слышать не захотела, верно? — Потому что я лгала им, мама. Если я хочу выпустить хороший альбом, я должна быть честной с публикой. А для начала нужно быть честной с самой собой. А для этого нужно поверить в себя, в свою мечту. — Ой, Присцилла, ей-богу, иди ты в жопу! Я сейчас не нашел номер один!